Глава двадцать первая. Наблюдение. Вечером Долгоход рассказал им о поселениях на Западе, о находках, открытиях, о принципах организации каждой деревни и даже о нескольких распрях, возникших из-за желания управлять. Стремление обладать властью никогда не сплачивает». В некоторых поселениях прошли выборы главного пена, в других к власти естественным путем пришел самый умный, как здесь, на острове. Однако Мэт понял, что воцарившиеся после этого гармония и баланс родились в жестоких спорах. Сначала объединились самые старшие подростки. В отсутствие взрослых и в ситуации, когда всеми двигал страх, старшие подростки начали активно отстаивать свое право сильнейшего. Только спустя какое-то время численное превосходство остальных и разумные доводы взяли верх. Тем не менее, до сих пор еще существовали отдельные поселения, где властью распоряжались те, кто сильнее, обратив своих товарищей почти в рабов. Пока никто не рисковал вмешиваться в жизнь этих колоний. Однако все больше пенов осуждали такие порядки. Сейчас, когда долгоход уже помылся и отдохнул, Мэтт разглядел на его теле множество впечатляющих ран. Несколько шрамов на шее, полдюжины кровоподтеков на плечах и распухшую правую руку, которая теперь стала сине-зеленой — «Перемещаясь от одного пэновского поселения к другому, долгоходы подвергают себя огромной опасности», — подумал мэт «И все ради того, чтобы дать надежду остальным, пересказать новости и вдохнуть немного сил в детей и подростков, убеждая их, что они не одиноки». Ему стало понятно, почему к долгоходам все относятся с таким уважением и благодарностью. Развернув усеянный черными строчками листок, Бен сказал... Вот список различных открытий и тех знаний, которыми нам удалось овладеть. Некоторые пены, живущие в деревнях, дети фермеров, научили остальных, как правильно выбирать землю под посадку зерна и рассказали многое другое о сельском хозяйстве. Нам также удалось собрать драгоценные факты, связанные с медициной. Особенно важные способы лечения сломанных рук и ног. Еще есть новый список ягод, непригодных для еды. «Некоторые из них приводят к отравлениям, а три даже смертельно опасны. Как того требует обычай, я покажу все это вашему главному Пену, а он выделит мне место на острове, где я смогу научить вас всему, что знают остальные». Собрание, длившееся полтора часа, завершилось. Долгоход поблагодарил ребят, а они загрохотали ему в ответ стаканами. Все разошлись, находясь под явным впечатлением от услышанного. Мэтт постарался как можно незаметнее просочиться в дверь под большой лестницей и вскоре оказался возле шкафа. Тобиас уже ждал его в темноте. «Что за отстойная идея встретиться тут?» — зашептал Тобиас. «Вы двое слышите только друг друга». «Ты не взял лампу?» — спросил Мэтт, сделав вид, что не услышал замечания Тоби. «Сейчас». В ладонях Тобиаса вдруг появился яркий луч белого света. «Помнишь тот кусок светящегося гриба?» «Он все еще работает в темноте, и все так же ярко!» Дверь отворилась, и под лестницу пробралась Эмбер. «О, неплохо!» — обрадовалась она, увидев источник света. «Мы нашли его по пути сюда. Дорога, кстати, была трудная. Ладно, что теперь?» В белом свете лица всех троих выглядели немного странно. «Уверена, нам надо как-то пробираться в замок Минотавра», — сказала девушка. «Который захвачен!» — вновь забеспокоился Тобиас. мэт был прав. Оттуда кракен со всеми входами-выходами будет как на ладони. Ничто не ускользнет от нас. Тобиас не скрывал своего страха. Он скорчил недовольную гримасу. «Мне это совсем не нравится». «Поднимусь в комнату за одеялами и сброшу их вам через окно», — сказал мэт «Тоби, а ты проберись на кухню и поищи там какие-нибудь фрукты, ведь нам предстоит продержаться всю ночь». Так они и сделали, и встретились на заросшей тропинке в саду. На плечах у каждого одеяла первой шла эмбер с масляной лампой в руке. Несмотря на колеблющееся пламя, растения образовывали в ночи темно-серую массу, непроницаемую для света. Побеги ежевики порой завязывались в сложные узлы, через которые надо было перешагивать». Низкие ветки деревьев хлестали друзей по лицу. «Никто больше не ухаживает за этой дорожкой», — проворчала Эмбер, на долю которой выпало больше всего препятствий, поскольку она шла первой. Вокруг них, заставляя шелестеть листья, с гудением летали ночные насекомые. За поворотом колючей изгороди возникло крыльцо захваченного замка. Короткая лестница вела к крыльцу, окруженному каменными колоннами и украшенному витражной розеткой. Массивная белая стена казалась единственным монолитом, увенчанным приземистыми квадратными башнями. «Бесполезно искать путь в самую высокую башню», — произнесла Эмбер. «Она расположена с другой стороны замка, и, мне кажется, вполне достаточно будет подняться в одну из этих, которые смотрят в сторону кракина Мэтт первым поднялся по ступеням и взялся за тяжелую дверную ручку. Помогая себе плечом, он толкнул дверь, и она открылась с мрачным скрипом. Следуя за ним, Эмбер подняла лампу и осветила пространство внутри. Прохладный холл с огромным ковром. Такого Мэтт ни разу в жизни еще не видел. И винтовой и лестницей, уводящей наверх, в башню. Пока они поднимались по лестнице, тобис изо всех сил старался разглядеть малейший подозрительный знак. Забравшись на высоту нескольких этажей, друзья очутились в пыльном зале с бильярдным столом и барной стойкой, на которой все еще стояли графинчики с алкоголем — Пройдя сквозь зал, они оказались у развилки. «Куда теперь?» — шепотом спросил мэт Эмбер вздохнула. «Откуда мне знать? Я здесь никогда не была». Они пошли наугад именовали миновали еще два зала. В одном висели тяжелые мечи и доспехи, пугавшие воображение. Другой был украшен трофеями, привезенными с сафари, львинными, тигринными и носорожьими головами, а также десятком антилопьих. Несколько неиспользованных крючков свидетельствовали о том, что хозяин собирался дополнить коллекцию чем-то еще более важным. И нигде никаких следов присутствия человека, вообще чего-либо присутствия. Если замок и был захвачен, он не торопился раскрыть свои тайны, показать свое сумрачное нутро. «Это чтобы заманить нас в ловушку», — подумал мэт «Как только мы окончательно заблудимся, на нас сразу же нападут», — мелькнуло у него в голове. И опять коридоры, развилки, двери и, наконец, лестница. Через несколько минут они смогли добраться до верхушки башни на южной стороне, откуда открывался великолепный вид на Кракен. «То, что надо», — одобрительно сказала Эмбер, разглядывая окрестности. Их наблюдательный пункт был окружен зубцами, возвышавшимися над островерхой серой крышей из шифера. «Не малейшие преграды для свистящего ветра». Однако взамен — великолепная панорама с обзором на 360 градусов. Друзья находились над самой крышей, и лишь две другие башни, одна из которых заканчивалась куполом, были выше их. Завернувшись в одеяло, все трое приготовились дежурить. Эмбер и Тобиас уселись на камни, спрятавшись от ветра за широкими зубцами. Мэт устроился в проеме между зубцами и начал наблюдать за Кракеном. Вызвавшись дежурить первым, мэт видел, как в окнах внизу гаснут последние свечи. Наступала ночь. Вскоре остались гореть только две. «Мне кажется, одна — это в комнате Дага», — поделился он соображениями с друзьями. «А другая — не знаю». Через долгий промежуток времени, когда нос Мэтта совсем замерз, свеча в комнате Дага погасла, но другая все еще горела. На башне с куполом вдруг раздался металлический скрежет. Тобиас вздрогнул. «Что это?» «Расслабься. Наверное, это ветер», — ответил мэт Тобиас все еще обеспокоенно смотрел на друга. Когда у мэта устали ноги, его сменила Эмбер. Стараясь бороться со сном, ребята поболтали, а потом разделили и съели яблоко. Время на вершине башни, обдуваемой ночным ледяным ветром, казалось, обрело постоянство. Оно было похоже на тяжелую влажную ткань, ложащуюся на плечи, давящую на веки, заставляющую умолкнуть самых болтливых, убаюкивающую самых внимательных. Тобиас и мэт дремали. Едва они проснулись, как Эмбер прошептала. «Последняя свеча только что погасла». В течение следующего часа ничего не происходило. Потом мальчиком на плечи опустились чьи-то ладони — Стиснули и стали мягко трясти обоих. «Вы должны это увидеть!» — снова прошептала Эмбер. Сонные друзья с трудом поднялись. «Что там? Внизу кто-то ходит?» — спросил мэт «Не внизу! Там!» Она показала пальцем на башню напротив. Зеленый свет озарил мертвую лестницу. Когда огонь погас, выше зажегся другой. Кто-то поднимался на верхушку башни. «Или что-то!» Быстро исправился мэт волна мыслей сразу же захлестнула его. «Ну и ну!» — выпалил Тобиас. «Я так и знал! Это проклятое место!» «Не говори так! Может быть, это...» Однако слова застряли у Эмбер в горле. Зеленый дым, переливаясь, поднимался над башней и рассеивался. Ветер дул в их сторону. «Это точно призрак!» — закричал Тобиас, бросаясь к люку мэт успел схватить его за плечо. «Куда ты?» «Я сматываюсь! А что еще ты предлагаешь? Он движется прямо к нам!» «Это просто дым! Зеленый! И светится в ночи!» Эмбер проскользнула в люк вслед за Тобиасом. мэт нервничая, смотрел на них. «Ты тоже сматываешься? Я думал мы...» «Нет!» — оборвала она. «Я иду посмотреть, что это такое!» Тобиас обхватил голову руками и застонал. Не надо, говорю вам, умолял он. Это очень плохая идея. Но Мэт уже прыжками спускался по лестнице вслед за подругой.